Глава 8. Не всё так гладко в королевстве. Когда всё хорошо, начинаешь ждать какого-то подвоха. Вот и я то и дело поглядывала на Винтера, который допивал, кажется, третий бокал шампанского. Щёки принца раскраснелись, глаза заблестели, а я поняла, что кому-то пить нельзя вообще, иначе дела будут плохи. Попыталась забрать у Винтера очередной бокал, не вышло. Он вцепился в него, будто приклеили. Вин зашипела угрожающе. Тебе хватит. Винтер по привычке поправили меня. Алёна, не приставай к человеку, забубнил на ухо Ярик. Новый год, дай оттянуться. Он алкоголь плохо переносит и почти не солгала. Он плохо. По-моему, ему уже хорошо. А Винтер действительно лучился благодушием и, кажется, о своей принадлежности к монаршему роду позабыл. Вот, скажите мне, Анна Витальевна, Вы прошёл он мою маму. Почему ваша дочь не желает становиться моей женой? Та от заявления чуть не подавилась. Папа покосился на Винтера совсем другими глазами. А ты предлагал? осторожно спросила мама. Конечно, нет и всё. Винтер, мы слишком мало знакомы, шикнула на него я. Нет, подожди. Я хочу разобраться. И не скажешь, что пьяный. Только глаза блестят и говорит больше обычного. Ну, у Алёны же жених был, только расстались, видимо, поэтому, предположила мама. Жених этот. Хватит, я поднялась из-за стола. Мы лучше пойдём спать, время позднее. Ну, Алёнка, загудели двойняшки. Вы куда? Последние дни были утомительные, отдохнуть надо. ответила, подхватывая Винтера и утаскивая за собой буксиром. К счастью, принц и не думал сопротивляться. Видимо, его хорошее настроение никуда не улетучилось. Я толкнула дверь в свою комнату. Здесь всё напоминало о детстве. Любимые книги, мягкие игрушки. Кровать, правда, была узковата для двоих, но и на полу оказаться риско не было. А мы не слишком рано ушли? Что скажут твои родители? поинтересовался Винтер. Ничего не скажут. Новый год наступил, голубой огонёк смотреть не желаю. Давай спать. Ты из-за меня ушла? Как-то немного расстроена. Нет, я правда устала, ты тут ни причём. Обернулась к нему. Раздевайся, будем отдыхать. Сама нырнула в ванную, чтобы умыться и сменить платье на шорты и майку. Тихонько вернулась в комнату. Винтер сидел на краю кровати и ждал меня. Его одежда ровно висела на стуле. Уже лучше. Спокойной ночи, пробормотала я, пробираясь к стеночке. Закуталась в одеяло, Винтер оставила плет. Он всё равно не мёрзнет. Винт тихонько лёг рядом. От него пахло шампанским и мандаринами. Кое-кто слопал их почти всем. Прошло минут 5. Я уже начинала засыпать, когда почувствовала, как мой сосед придвинулся ближе. Ты почему не спишь? Не спится, тихо ответил Винтер. Тогда можешь вернуться к остальным, только шампанское не пей. И вообще спиртное. М-м, это что значит? А вот что. И Винтер осторожно привлёк меня к себе, поцеловал так же осторожно и нерешительно, затем куда решительнее, напористое. В первый мгновение я растерялась, потом удивилась и резко отстранилась. Вин, ты что? И прежде чем успел исправить, Винтер, ты моя жена. Нет, шампанское не выветрилось. Слушай, Ну я же тебе говорила, нет штампа в паспорте не жена. Так давай поставим. Какая магия для этого нужна? В полумраке синие глаза Винтера оказались чёрными. Магия подачи заявления, таинственно прошептала. Подаёшь заявление, и через месяц, если не передумал, приходишь и клянёшься любить меня вечно, а потом как получится и получаешь штамп в паспорт. Паспорт, удостоверение личности. Только у тебя его нет, значит, и моим мужем ты стать не можешь. Усизвини. Винтер задумался. Мне было жаль отказывать ему раз за разом, но это для него всё просто, а для меня нет. Не сейчас, когда рана в сердце ещё не до конца зажила. Не сейчас, когда слова вины кажутся мне больше бредом, чем правдой. Винтер повернулся на другой бок и затих. Я пару минут смотрела на его пушистый затылок, потом придвинулась ближе, погладила по плечу. Спина под пальцами тут же напряглась. Не обижайся, прошептала. И не торопи события. Хорошо. Я стараюсь. Я знаю. Обняла его и затихла. Странно, но лежать вот так рядом было привычно, даже в чём-то правильно. Немного холодило запястье. Наверное, это его странная печать. Винтер задышал ровнее, уснул, а я прислушивалась, как дом медленно погружается в тишину. Близкие редко сидели за новогодним столом до утра. Развлечения продолжится завтра, точнее уже сегодня, поэтому все разбрелись спать. Кто на кроватях, кто на диванах, кто на раскладушках. Хорошо всё-таки, что взяла Винтер с собой, и ему это пойдёт на пользу. Рядом с ним было тепло, вскоре я пригрелась и уснула, а проснулась от стука в дверь. Алёнка, Винтер, вставайте, Соня, Айда на улицу. Ярик и Мирик шепнула на ухо Винтеру, потом поняла, что приспокойна сплю в его объятиях, и попыталась аккуратно выбраться. Не тут-то было. Давай полежим, пробормотали мне в макушку. Алёна, мы знаем, что вы там сейчас дверь откроем, не стесняетесь. Меня мигом снесло с кровати. Уже идём, откликнулась, убегая в ванную. Так, быстро принять душ, найти свитер в шкафу, не в платье же идти. Забыла захватить что-то для Винтера. Вин, я тебе воду оставила включённой, затолкала его в ванную. Гель для душа на полочке, если сильно горячо, скажешь. Винтер, видимо, начинал привыкать, потому что на этот раз обошлось без обледенения. Он вернулся минут через 10, уже не сонный, но взъерошенный и с мокрыми волосами. Нет, так ты на улицу не пойдёшь. Мигов вцепилась в него. Не хватало ещё, чтобы простудился. Я не могу простудиться, Алёна, я же. Знаю, знаю. Ледяной принц, извините ваше высочество, присядьте вот сюда на стульчик, я вас высушу. И взялась за фен. Винтер понял, что спорить бесполезно, но когда фен загудел над ухом, едва не шарахнулся со стула. Тихо, перехватила его, пока не улезнул. Это всего лишь техника. Сиди и не дёргайся. В результате моих стараний парень превратился в синеглазый отдуванчик. Волосы торчали дыбом и не желали принимать приличный вид. Я хихикала, и Винтер залился: "Ничего, тебе идёт". Поцеловала в щёку, и он мигом утихомирился. "Алёна, мы входим на раз-два". Распахнула дверь и два не наградив кузенов Фингалами. "Готовы, ну наконец-то", в один голос заявили они. изучили фигуру Винтера, все в том же парадном костюме, и махнули рукой. Мы быстро натянули верхнюю одежду и гурьбой вырвались во двор. Он, кстати, был просто огромен. с весны до осени здесь царствовала мама, зато зимой резвись не хочу. Уля с сестрой Кира лепили снеговика, тут же нашелся и серьезный Миша. он девчонкам не помогал, но наблюдал с любопытством. понятно, родители решили не брать веселиться семером. а давайте в снежки Радостно вопрошали двойняшки, два взрослых лося, а туда же. А давайте, девчонки мигом бросили своё занятие. Да, бросили, оставшимся в руках снегом в парней те не остались в долгу, и вскоре вокруг воцарилось снежное безумие. Винтер поначалу растерялся, но когда Ярик насыпал ему за шиврот полной горсти снега, сразу понял правила, а они гласили: никаких правил нет. Скоро мы разделились на две команды, девочки против мальчиков, и неизвестно, кому из нас больше повезло, потому что мы стремительно атаковали парней. Ярик повалил Оля в снег, стараясь дезориентировать. Мы с Кирой взяли в круг Мишу, самое слабое звено. Мирика Винтер держали оборону крепко, и лицу принца раскраснелось уже не от шампанского, а от веселья. Было заметно, что снег и холод родная стихия. Он был без шапки, снежки лепил голыми руками и даже не чувствовал мороза. Хватит, взмолился Пощади Миша. Идёмте лучше на холм на санках кататься. Санки? Санки! И я бодро помчалась на их поиски в сарай. Холм начинался сразу за забором, достаточно высокий, чтобы кататься, и в то же время забираться на него было удобно, хоть и по пояс в снегу. Первыми вниз помчались Ярик и Мирик. Ух! Затем дружно отплёвываясь, затащили санки наверх и уступили нам с Винтером. Я впереди, Вин сел сзади и обнял меня, чуть крепче, чем надо, но я не противилась. И вот мы уже летим вниз, в глазах белым бело, за тут дух захватывает. Держивали меня крепко, защищает всех невзгод, а я кричала от восторга. Съехав, мы потащились наверх и забава пошла по второму кругу. В коттедж мы вырвались уже после полудня, мокрые, замерзшие, но счастливые. Переодеваться. Зевила я, ускакав в комнату. Ярика, Мирик обещали поделиться с вином своими вещами. Раз уж у меня не хватило ума взять что-то с собой, о том, чтобы вернуться в город и не думала. Переночуем тут ещё ночку или две. Когда ещё соберемся вместе? Хорошо, что есть новогодние каникулы. Часа в 3 мы собрались в столовой на запоздалый обед или завтрак, потому что с утра во рту даже чашки кофе не было. Винтру достался свитер Ярика. Брыки уже высохли, наверное, тем же доинственным образом, что и мой ковёр, и только волосы торчали как сосульки. Были ты ёжик, но и они постепенно высохли. Мы наконец-то распробовали вчерашние салаты, шутили и смеялись. Ровно до того момента, когда раздался звонок в ворота. "Я открою", мама поднялась и направилась к двери. "Ну и кто там первого января? Контролёр по свету", хохотнул Ярик. Скорее уж соседи, вставила я. Только в дверь вошёл не контролёр и не сосед, а Сергей с очередным букетом и пакетами с подарками. "Добрый день!" Он растерянно улыбнулся, но заметив Винтера, будто каменьел. "С Новым годом!" "И тебя также", отозвался папа. "Что-то ты припозднился". не был уверен, что меня хотят тут видеть, но Сергей передал пакеты маме, а сам с букетом подошёл ко мне и встал на одно колено. Алёна, я знаю, что сильно тебя обидел, но клянусь, такое больше не повторится, патетично начал он. Я тебя люблю и дорожу тобой. Ты станешь моей женой. И протянул коробочку с колечком. Другим, отметила про себя, не тем, которым расхвыривалась в офисе. Все ждали, затаив дыхание, а я вдруг ощутила, как в гостиной медленно холодает. "Нет, Серёж, мигом потеплело. Извини, я бы очень хотела тебя простить, но не могу". Заметила, как отвернулась мама, как одобрительно посмотрел на меня отец и как перебирает пальцами Винтер, плетя какую-то магию, поэтому осторожно перехватила его руку. Сергей этот жест понял по-своему. Значит, ты действительно встречаешься с этим уродом? Как давно? гаркнул он. Я сначала решил, что ты мне отомстить хочешь, а тут какая месть? Вин мой друг, поэтому вы держите за ручки как первоклассники. Покинь, пожалуйста, мой дом, поднялся из-за стола папа. И я надеюсь, Сергей, что больше тебя в нём не увижу. Тут едва сдержался, чтобы не нахамить в ответ. но у папы хватало связей и средств, поэтому спорить бывший жених не стал. Это вам, ткнул он маме букет. Счастливо оставаться. Только до двери не дошел, на ровном месте поскользнулся и полетел носом в пол. Ой, ухнула мама, и они с дядей Валерой принялись поднимать несчастного. А я с укором взглянула на Винтера. Ну зачем? Тот пожал плечами, мол пусть знает свое место, и место это на полу. Опять ты, гадюка. И Сергей это тоже понял, особенно после того, как недавно чуть не примёрз к полу подъезда. Он кинулся на Винтера так внезапно, что я даже не успела ничего понять, и так и повалил его на пол и пытался ударить. Взвизгнули девчонки, Ярик и Мирик кинулись разнимать драчунов. Винтер уворачивался в мир возможностей, но выходило плохо. О применять магию на глазах у стольких людей, видимо, не решался. Одно дело, если кто-то не смотрит под ноги, и другое, когда видят все. К счастью, Ярик ототащил упирающегося Сергея, а Мирик перехватил Винтера. "Хватит", грозно сказал папа. "Сергей, моя просьба остаётся в силе, а если нет, я вызову охрану". Сергей пули вылетел из дома. А Винтер сел на стул, будто ничего и не было. Только кровь из разбитой губы стекала на подбородок. Дайка потянулась к нему с салфеткой, вытирая алые капельки. Герой дня, ты зачем к нему полез? Он первый, ответил Винтер с совершенно честным взглядом. Уж мне-то не ври, дочь. Ты что? Он же ничего не делал, вмешалась мама. Может, пластырь? Не надо. Вин укоротка прикоснулся к губе. И кровь из ти перестала. Я вздохнула, еще немного повозилась для вида и оставила его в покое. Прошу прощения, сказала родственникам. Мы с Сергеем недавно расстались, и он никак не успокоится. Да ладно, хлопнул меня по плечу Ярик. Мы всегда знали, что он козел, сестренка, но не хотели тебя обижать, так что плюни ему в спину и дело с концом. Все золу бались, пусть и немного наиграно, но на сердце стало легче. Спасибо, шепнула Вина, но больше так не делай. Винтер кивнул, только по глазам видело, плевать ему на мои просьбы. Он привык выступать, как считает нужным, и это не изменится.